нападайте отважно первыми ратное дело сразу захватило александра очарованный своим гнедым красавцем серчином сперва он не знал как бы его понижнее обласкать и чистил скребницы и растирал ветушкой лоснящуюся шерсть и расчесывал деревянным гребнем и заплетал в косы длинную густую гриву сам кормил и поил жеребца и даже был бы рад ночевать возле него на соломе в конюшне Но Радша быстро забрал княжича в крепкие руки, не давая передышки и поблажки. Одним ближайшим утром Александр с другими недавно собранными детскими дружинниками был призван строгим воеводой. «Детские дружинники — молодые дружинники» десять молодцов еще очень нескладных и росту разного двинулись гурьбой кратше он медленно проходил по княжьему двору и остановился искоса поглядывая и покручивая длинный уст чо валом валите не за сеном пришли а по воинскому кличу парни переглянулись это бычки идут и мычат бодаясь проговорил раздраженным голосом радше становись затылок да выровните ты гаврил алексеевич «Самый высокий будешь в десятке отныне стоять первым», — он указал рукой на высокого нескладного увольня, такого белобрысого, что волосы и брови на сильно загорелом его лице казались седыми. «А прочие становись редком, чтобы самый малый пришелся с другого краю». Парни сами перестроились и стали в затылок. Александр по росту оказался вторым. Медленно Радша обошел весь ряд, сурово оглядывая каждого с головы до пят, и отрыльстый крикнул «Повернись!». Парни быстро повернулись лицом к Радша. «Слушай, молодцы, мое слово, пойдете сейчас в воинскую кладовую. Там выбирайте себе каждый подходящую кольчугу или колонтырь». калантырь калантырь кожаная рубаха с нашитыми металлическими пластинками. «Натяните ее на себя». Да смотрите, чтобы в ней вольготно было мечом рубить, выберите себе также лук, десяток стрел и шелом подходящий, чтобы держался крепко на голове и от удара в бою не соскочил. Да запомните еще, и шелом, и кольчуга, и меч, и наконечники копий должны блистать, как на иконе у архангела Михаила. Без этого не возвращайтесь». А ежели я найду на воинской справе грязь и ржавчину, то я вытолкую неряху на скотный двор мусор выгребать и не бывать ему дружинником. Все меня поняли. Один из юношей робко проговорил. Там погребу в кладовые видел я кольчуги, только все они гораздо черные да ржавые. Пока начистись я такую, скоро не вернешься. — Нынче я вас и не жду, — ответил Радша. — Придете в новом воинском виде завтра поутру. «А чем чистить-то?» «А ты спроси у старых друженников, чей твой затылок скрести. Они тебе по затылку и нагреют. Чем чистить, эка задача. залой либо пылью, понял? Возьми два обломка горшка и три их один от другой. Пыль посыплется, а ты ее наскреби и будешь этой пылью шелом чистить. Да не ходите отныне, как сонные тетери, а бегайте борзыми кобелями. А, конечно, соколами летаете». Какой же быть от всех вас толк, ежели станете ходить по тягушками да с когда брак лютый отовсюду наседает и только глядит, как бы на вас врасплох навалится? Тут зевать вам не придется. Радж обвел всех внимательным, строгим взглядом. — Все поняли? — поняли, — прошептали оробевшие юноши. — же. — Слушай, сынки, скоро вы нос к носу с немцами, рыделями повстречаетесь. — Рыдель... Переделанное немецкое слово «риттер» — «рыцарь». «Ежели вы сами на них не наброситесь отважно первыми, то клыкастые рыдели легко в клочья вас порвут. А мы должны немца перехитрить, опередить, схватить за глотку и поставить его на колени. Отвечайте! Хотите, чтобы вам мое учение в науку пошло?» «Учи нас воинскому делу», — сказал Александр. «Учи нас!» — подхватили остальные дружинники. Раджа нахмурился. «А кто не хочет быть под моим началом, пускай отваливает домой, к бабке на печку. На место каждого целый десяток охотников найдется. Ступайте, да живо! Хотим под твоим началом быть!» — воскликнули все юноши и бросились бегом к кладовой князя.